Глава восемнадцатая «Беса, не мельтеши тут, сядь спокойно и отставить цветомузыку!» Беса навернула вокруг моей головы еще пару кругов, после чего потушила огонек между своих рожек и брякнулась прямо на мою макушку, где и закрепилась. Спокойнее стало, но не намного. Я четливо ощущал, как неугомонное порождение инферна вращает головой, выискивая что-то интересное, периодически фоня случайными мыслями вроде «Не еда, огонь, еще огонь». Думала она много, и практически всегда эти думы буквально комментировали все, что она видела. Я сидел тут у постамента уже второй час. Размышлял, анализировал, думал и понимал что Личи меня жестоко налюбили. В буквальном смысле организовали театральную сценку для одного идиота, который и рад бы, который и рад был уши развесить. Дело ведь было как: мы явились под их светлые очи, обменялись любезностями, после чего третий обратился к дворфу, который, борду ему намачалки, не мог слышать мысли Личи из-за защиты. Естественно, я, когда додумался до этого, понял, что вариантов тут ровно два. Или меня разводили на нужные им действия, пользуясь возможностью в реальном времени мониторить мои мысли или даже память. Веры им нет про сложности с менталистикой после такого, или никакой защиты не было. Но состояние Дворфа в это время – мягко говоря, не походило на то, в котором можно было вести переговоры. Он там даром, что не обделался от ужаса. До того соседство с троицей древних немертвых стало для него шокирующим. Или его прокляли чем-то интересным, что не позволило бы ему вмешаться. Так или иначе, но в итоге на мне... «Обязательство грохнуть троих таких же, как я, идиотов Ульторцев за четыре сотни дней. Считай, что год. А дворфов принудили только дырку в потолке залатать, и то чужими руками». «Вот почему я не последовал совету Тарешока, не верить нежите?» «Да, испугался, потому что, вот и все. Это в теории и на словах все легко и просто». А когда на тебя смотрят пропитанные манной личи огромной мощи, окруженные нежитью, которой с лихвой хватит, чтобы нашинковать тебя на много маленьких озов, рационально и взвешенно мыслить задачка не из легких. Никакое хладнокровие не поможет, если ты разумом понимаешь, что стоишь перед монстрами, для которых тебя грохнуть, что щелкнуть пальцами». До того момента, когда я узнал про свою неприкосновенность, у меня и вовсе не было иных вариантов, кроме как пытаться любыми методами купить себе жизнь. И я, получается, купил. Уплатил цену, но получил в ответ еще и бонусы, проявившиеся в специфической черте и двух умениях, свалившихся на мою голову. «Родство Санферно. Демонология». Ф-ранк 20%. Первое из умений, которое я получил, словив грудью тот огонек. Без него апгрейд моего факела был бы бессмысленен, так как я тогда просто сложил бы в инвентарь запчасти с Беса, который ни за что не признал бы меня своим. Теперь же все мелкие порождения этого адского плана были настроены ко мне по меньшей мере нейтрально и по мере развития умения мелкость постепенно сменится большестью. Но это был всего лишь, так сказать, побочный эффект от того, что в моем сердце теперь совершенно не фигурально пульсировало и горело пламя инферно. Искра инферно. Новая черта в моей копилке. Вот так вот. Пламя было совсем крошечное, но со временем Что-то мне подсказывает, оно изрядно подрастет, и пока я не знал, что с этим делать. Ибо информации меня не снабдили. Сам мол, поищешь. Уза подчинение чернокнижие, ДЕ Ранг 3%. Умение, заключившее между мной и бесой связь, подчинившую мне эту малявку. Оно же позволяло общаться с ней телепатически. При том, что беса могла говорить, польза еще какая. Я же теперь как бы и не немой, хоть и под ручку с демоном. Интересно, их тут сильно недолюбливают или так, серединки наполовинку. Но я в любом случае могу спрятать бесу, например, за шиворот или в рюкзак, который всегда можно надеть и набить всяким хламом. Главное тогда, если верить штампам... Всяким монахам и паладинам на глаза не попадаться. А то кадилам, <свят> товарит. Факел же пропал в туне, но вместо него теперь выступал этот неугомонный бесенок, огонек между рожек которого был намного лучше старого факела в плане освещения. Вырвать из тьмы круг радиусом в десяток метров – это вам не это, а относительно светло становилось и того дольше. При этом беса могла регулировать силу пламени, перемещаться в соответствии с моими мысленными указаниями и даже передавать мне визуальные образы того, что она видела сама. От них я сейчас и отмахивался, покуда недавно оказавшийся в этом мире демон охреневал от новых впечатлений, не особо сдерживая поток. Чувство то еще, но чего не претерпишь ради серьезного такого разведчика в дальнейшем. Разбираться с вещами не было никакого желания, так как свое в виде слитков я отдал владельцам вещей. А предметы и экипировки намеревался честно отдать в клан дворфа. Он, наверное, уже давно топает по направлению к дому. Так чего тогда я сижу и жду неведомо чего? Пинка подзад. Время-то тикает, и теперь у меня, в принципе, нет права тормозить. Даже если потом тьма сбавит темпы в этой гонке, я должен рвать жило и становиться сильнее. Потому что, мало ли, насколько сильны другие избранники Ультора, да и найти их, возможно, тоже будет непросто». Плавно поднявшись на ноги под довольный виск бесы, который, видно, понравилось сидеть на моей голове, Я достал из инвентаря ключи и без заминок воткнул его в свободный паз. По постаменту тут же пробежал разряд не иначе, как магического электричества, и центральная портальная арка ожила, начав затягиваться серой хмарью. Но в деталях рассмотреть, что там по ту сторону находится, я не успел, так как прямо передо мной рухнул сундук уже привычного вида. Наградой значится. Что-то меня не игра подарками засыпала. И кинжал, и дары лича демонолога, в которых я не видел проблем, кроме того, что многие демоны могут не понравиться. И вот сейчас еще что-то. Без пиетета или предвкушения я коснулся сундука, и тот распахнулся, выплюнув в воздух, не расплывчатые силуэты варианты, а вполне себе конкретные вещи. Первой такой вещью был увесистый блокнот, немного не дотягивающий до книги по форм-фактору. Бестиарий нижних уровней. f ранк Я бегло его пролистал, заметив достаточно подробные рисунки всяких тварей в окружении заполненных рукописным почерком страниц текста. После чего перешел к следующей просящейся в руки награде. И «Это?» ха-ха. Был комплект зелий в количестве трех штук. Два зелья здоровья и одно манны. Уже привычно мне форм-факторе мелких склянок. Достойный подарок воину, магу или лучнику какому, но мне с моими талантами и артефактом тарешока смеху не иначе. Но все равно спасибо. Дареному коню в зубы не смотрят». Третьим и последним подарком за собранные ключи и открытие портала стал рулон обоев. Хм. Скатанный в трубочку кусок пергамента, абсолютно чистый с обеих сторон. Правда, идентифицировалось это безобразие как «карта нижних уровней, Ф. Ранг. 0%». Так что я лелеял надежду на ее автозаполнение по мере исследования «Большого мира». И это, как и бестиарий, намекало на то, что впереди меня ждет этот самый большой мир. Сложившаяся атмосфера подталкивала вперед и словно бы хотела, чтобы я ринулся навстречу приключениям. Но вместо этого я сел на пол перед сундуком, убрал все лишнее в инвентарь, открыл бестиарий на самой первой странице и погрузился в чтение. «А что?» «Разве я давал кому-то повод считать меня идиотом? Чёрта с два я отсюда выйду, пока не изучу эту методичку, с перечнем тварей, представляющих для меня угрозу. Дело не быстрое, но его все равно нужно будет рано или поздно сделать. Так почему бы и не сейчас, когда я в достаточно безопасном месте?» С такими мыслями я и погрузился в чтение чтобы закончить с ним чуть меньше, чем через полчаса. Так как эта несчастная книжка оказалась действительно несчастной, а еще в дело вступила та же магия, которая наделила меня хладнокровием, небрезгливостью и прочее, прочее, прочее. Достаточно оказалось единожды изучить касающийся конкретного монстра текст, рассмотреть его изображение, как страница в Бестиаре. Осыпалось невесомым пеплом, а я заполнял проценты своего нового умения. Знание монстров нижних уровней. Франк 21% Процент за страницу и твари тут немногим больше полусотни. И что-то умение считать мне подсказывало, что это ни разу не весь список кандидатов на откушать комиссарского тела. По итогу я добился того, что умение прокачалось до 57%, после чего вместо бестиария у меня в руках осталась обложка блокнота ни на что негодная, но я все равно сохранил ее в инвентаре. В крайнем случае пойдет на растопку чего-нибудь. Интересно, а на рогах бесы можно жарить еду, или тепла не хватит? Нужно будет проверить, когда доберусь до города. А пока вперед и только вперед. В какую-то мрачную пещеру, смощенной булыжником тропинкой, посередине которой я, похоже, и появляюсь сразу после перехода. Врагов там тоже не было видно, так что я шагал в арку портала, впервые за все три перехода, ощутив некое сопротивление». Меня словно туда не пускало, но я настоял на своем и продрался через плотную пленку, отделяющую меня от места назначения. И встал посреди тропы, распалив бесу на максимум и осматривая местность. Пещера была не особо большой, в ширину размером с пяток коридоров, идущих параллельно друг другу, в высоту от 5 до 8 метров примерно, Потолки тут ровными не были. В обозримом радиусе я не нашел ничего живого или не мертвого, после чего двинулся вперед. Куда именно вперед? Спросите. А туда, куда меня лицом поставила телепортация. Логично? Очень. Указателей-то тут не было, так что пришлось искать хоть какое-то обоснование выбору направления». Параллельно с подсчетом сделанных шагов я удерживал в левой руке карту, на которой действительно стали вырисовываться контуры пещеры, по которой и я шел прямиком в объятия приключений. Никакого зума на зачарованном пергаменте, конечно, не было, но возможность перемещать область отображения тут присутствовала. Правда, отрисовывалось все при каждом смещении заново, начиная с основных контуров. Но с моим открытым пятачком земли это пока не играло роли. Подумаешь, десяток секунд подождать, пока карта перерисует тоннель на другом краю пергамента. Это потом мотать придется с умом, если нужно будет заглянуть куда-то далеко. Но когда-то еще будет. В общей сложности я провел в пути около часа прежде чем впереди замаячил явно неестественный источник света. Мыслью я приглушил свет бесы, которая спряталась у меня за спиной, и подобрался, готовясь к чему угодно. Конечно, я и так не болтался тут расслабленно, словно на прогулке, но и в полной боевой готовности себя постоянно не держал. Чревато, знаете ли. Можно однажды оказаться в ситуации, когда ты вроде бы готов, а на деле вообще ни разу. И почему? Потому что привык. Потому что мозг нашел способ превратить целенаправленные действия, направленные на обеспечение собственной безопасности, в рутину. Осматриваться не для того, чтобы найти врага раньше, чем он тебя, а потому что так привык. Шагать, не отдавая себе отчета в том, куда именно ты наступаешь, и полагаться в этом на подсознание поддерживать боевую стойку, но при этом быть совершенно не готовым к бою. Все это мозг человеческий, или как минимум мой. Регулярно пытался провернуть, за что наказывался двойной работой. Вот и сейчас, по мере приближения к источникам света, я сначала расслышал чужие голоса, а после и беса подала голос. Кровь, смерть, кровь. Тараторивший, словно заевшая пластинка, мой карманный бесенок, настороженно принюхиваясь, сделал стойку, выглянув из-за плеча. Только тогда я сообразил отправить бесу вперед, начав принимать образы, мелькавшие перед ее глазами. Расплывчатые, неясные, явно следствие слабости нашей связи. Но мысли малявка передавала как надо, так что... Информация ко мне поступала самое, что ни на есть точная. Трое, трое. Хищники – кровь, двое – добыча, мертвецы – смерть. То, что я слышал и то, что я видел глазами бесы, несколько отличалось друг от друга. Никаких хищных монстров там и в помине не было. Зато присутствовали гуманоиды. И если провести параллель слов и наблюдаемой картины, то выходит что эта троица засранцев, притаившихся на дороге, прикончила другую двойку, и теперь тела лежали среди камней так, что идущий по тропе их просто не увидит. Но шум голосов, слышимый с такого расстояния, и запах свежепролитой крови, который я учуял метров с 25, не оставляли Троице шансов на успешную засаду. Следовательно, они и не скрывались особо точнее ли это враги? Завалить тут кого-то могут из-за преступления, как, впрочем, и прикопать. Нападать на путников же куда удобнее из засады, а не разговаривая во всю мощь луженных глоток. С шутками-прибаутками и взрывами хохота. Бросаться на таких просто потому, что они кого-то убили, оттащили и завалили камнями тела. С другой стороны, я один, их трое, я новичок. Они явны, если не сторожило, то всяко поопытней. Давать таким возможность напасть первыми значит, неоправданно рисковать. Варианты, я застыл за камнем, быстро прикидывая, что и как можно сделать. И план начал формироваться в голове: Что есть засада? Это неожиданность. И напав они будут уповать именно на неожиданность такого шага. Новичок-попаданец, вроде меня же, будет безмерно рад видеть кого-то говорящего и разумного, верно? Если бы не дворф и не мысли образы бесы, то я бы тоже вполне мог выйти к ним с распростертыми объятиями. Потому что одиночество, испытания, убийство и риск для жизни – все это подтачивает психику, превращая человека в удобную мишень жаждущую вернуться в социум. Как удивить таких охотников? Встречной неожиданностью, естественно. Я быстро в считанные секунды отпил кошачьего глаза и нанес на рознь кинжал из черного железа яд, от чего сталь приобрела необычный изумрудный оттенок. Сразу после этого я убрал оружие в инвентарь, достав оттуда дротик в одну руку и обычный факел в другую. Беса, согласно моему приказу, затаилась среди камней в нескольких метрах от незнакомцев, а я, приготовившись ко всему, шагнул вперед, намеренно ступая громко и отчетливо. Разговоры стихли, и я вышел прямо под скрестившиеся на мне взгляды. И покуда они рассматривали меня, я уже начал оценивать их расставляя для себя приоритеты и сканируя местность на предмет ведения на ней боя. Тут пещера слегка раздавалась вширь, образуя естественные насыпи по обе стороны от дороги. Двое мужчин-людей с отдающей серым кожей стояли, по сути, на камнях. На поясах у них висели ятаганы или что-то вроде онных. За спинами виднелись довольно простые сумки. Источниками света для обоих выступали странные светящиеся амулеты, которые, вопреки своей яркости, не слепили. Я перевел взгляд на причину, загнавшую людей повыше на камни. Рослый зеленокожий гигант с чуть заостренными ушами стоял на дороге. И даже так превосходил их в росте, опираясь при этом на здоровенную, острую секиру с лезвиями полумесяцами. Он единственный тут держался расслабленно и почти без угрозы. Ноги не согнуты, стоит небрежно, веки полуопущены. А вот его товарищи напрягали, так как выглядели так, словно сохраняли готовность в любой момент броситься в драку. Помахав им дротиком, я сделал еще пару шагов вперед, вступив в круг света от их амулетов. У орка, кстати, амулет «Светляк» был самым крупным и ярким. «Йоу, новичок, в горд идешь?» Неожиданно ко мне обратился именно орк. «Или как он тут называется?» Расслабленно махнувший лапищей. «Охренеть, он же реально может меня взять за голову и раздавить. Ну и руки у него, ю-моё!» Я подобострастно улыбнулся. Закивал и даже чуть поклонился, после чего похлопал себя по горлу. Орк удивился, на секунду замешкавшись, но быстро сориентировался. «Лему, что ли? Ну, значит, тебе точно повезло на нас наткнуться. Бродят в этом районе монстры, которые новеньким небо зубам. Вот сюда!» И махнул рукой так, приглашающе. Один из его напарников так руку на пояс положил, что и до рукояти меча недалеко тянутся. «Если есть желание, то мы тебя до да горда да, проводим. Но не бесплатно». «Ага, оплата моя жизнь». Ширпотребные романы читали, знаем. Все же я решил проверить и развел руками, похлопав себя по отсутствующим карманам. Нет, мол, ни хрена. Тот широко улыбнулся. «Оплатить можешь пару вещей, что у тебя есть при себе: Бестиарий, книжечка такая маленькая, ну э, карта. Многого они, конечно, не стоят, но потраченное время компенсирует. «Понятненько. В принципе, бестиарий и карта выглядели чуть ли не как то единственное, что из ценного есть у только прошедшего испытания игрока». Можно с чистой совестью засранцев кончать, так как они буквально срезают шансы новичков-попаданцев разы. Ведь если бестиарий цел, то и игрок его еще не прочел. А карте говорить нечего. Без нее тут заплутать наверняка нефиг делать. Вопрос лишь в том, как именно лучше начать бой. Я вздохнул, посмотрел на спасителей с жалобным взглядом. Но снисхождения не добился. Еще раз вздохнул, убрал факел в инвентарь, дротик воткнул в землю рядом с собой и призвал в левую руку обложку от бестиария. Правая оставалась свободной, и я, сутулившись и вжав голову в плечи, засеменил корку. Если интуиция и здравый смысл меня не подводят, то он тут самый опасный. Так что выбивать лучше всего именно его. Достаточно будет просто проткнуть его кинжалом, остальное должен сделать яд. С отвлечением внимания поможет беса. Она уже подобралась поближе и по моей команде Зальянс. За Без клявый оглушительный мерзкий крик бесы раздался практически за моей спиной, так что мне испуг даже особо имитировать не пришлось. Я совершенно инстинктивно, словно до смерти перепуганная истеричка, дернулся в сторону от неожиданно появившегося из ниоткуда демона прямо на орка, впечатавшись в него правым плечом и заставив покачнуться. Он был вынужден перехватить рукоять секиры левой, И я, материализовав в правой руке находящийся вне зоны его видимости кинжал, скользнул за спину громиля, развернулся и одним коротким и точным выпадом вбив лезвие ему в спину по самую рукоять. А, сучара, кальч! Оружие выскользнуло из плоти точно раскаленный нож из очень большого прикета масла. И второй удар я нанес Уже намного точнее, на удивление легко перерезав орку хребет. Тот даже орать перестал. Лишь засипел, да начал заваливаться безвольным кулем, у которого резко отказали ноги. Его товарищи бросились было на меня, но я призвал старый кинжал в левую руку, вскинул его перед собой и идеально закрылся кулаком от воспарившей между нами бесы. Мысленная команда на начало светопредставления и ярчайшая вспышка демонического пламени лишает моих недругов невидимости. Я в тепличных условиях перехватываю старый кинжал за лезвие, оттягиваю руку и совершаю бросок, вбивая лезвие точнёхонько в горло одного из бандитов. Второй начинает пятиться, но я практически влетаю в него Кинжалом отводя неловко вскинутый меч в сторону, а свободный кулак впечатывая ему в рожу. Он падает, и я припадаю к земле и едва заметным росчерком вскрываю ему глотку, уходя в сторону от отчаянной попытки задеть меня мечом. «Ничего серьезного таким замахом не сделаешь, ну зачем лишний раз подставляться?» Я плавно сместился на край тропы, окинув взглядом дело рук своих. Оба человека уже закончились, опыта за них дали крайне мало. Орк еще лежал, бешено вращая глазами и сжимая в правой руке древко секира, а в левой – опустошенное зелье лечения. Поняв, что он ждет завершения регенерации, я по достаточно широкой дуке метнулся вокруг него, обошел с тыла и, пользуясь неспособностью конечностей выворачиваться взад, продублировал удар по хребту, сразу после этого вбив кинжал ему в шею. И этот же удар стал для орка фатальным. Я получил внушительно так опыта, странно даже, после тех и перешел на пятый уровень. Все вокруг стихло, и лишь беса, хлопая крылышками и пыхая огоньком между рожек, Не переставала молча беситься, грызя чьё-то. Ухо! Вот же мелкая засранка! Когда успела? Беса, фу! Выплёвывать гадость она и не подумала. Ну, получишь у меня, гадина мелкая. «Гадина!» – беса радостно закивала. «Нравится, беса, гадина!» Я же хлопнул себя ладонью по лицу. «Да чего же хлопотно!» «Но эффективно и весело. Этого не отнять. Зато теперь мне предстоит скучная рутина и лутинг обделавшихся жертв. Но добытые в бою трофеи не пахнут, верно?»